Первым на округлый бок Энергиона спрыгнул Макота. Подошвы громко стукнули по чему-то напоминающему металл. Присев, атаман потыкал поверхность стволом автомата. Сперва осторожно, потом вдавил сильнее. «Мягкая!» – озадаченно протянул он. «Чего, хозяин?» Дерюшка тут же оказался рядом, присел и заглянул Макоте под ноги. «Чего, мягкая?»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 Если нажимать понемногу, стенка поддавалась, а если ткнуть резко, делалась прочной, не хуже броневого листа. «Не железо, а?» – буркнул атаман. «Чего же оно такое?» «Не железо!» – с готовностью поддакнул Дерюшка. «Но твердое ведь!» «А чего же ракеты сюда стукнули? Если ракета на железо летит, то почему сюда полетела?» «Точно полетела!» «Дырки вон какие здоровые!» Дыры с рваными и злохмаченными краями слились, срослись в одну. Ракеты ударили рядом. Пробойна вышла достаточно широкая, чтобы в нее без труда мог пролезть человек. «Здоровенная!» — буркнул Малик. «Наоборот. Не провалилось ведь ничего особо. Пролома большого нет. Омеговскому танкеру всю башню своротило, а тут только дырки. Получается...»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 — Значит, там внутри под этой шкурой что-то железное есть, — заключил атаман. — И до этого нам добраться нужно. Железное оно, стало быть, оружие или еще чего полезное. Техника какая, электроника. Макота засопел, поднялся и направился к пробоине. Ерюшка боком запрыгал следом, норовил оказаться перед атаманом, но и опасался получить по морде. — Хозяин, хозяин, не надо. Опасно там, погоди.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 Зеленоватое, подсвеченное снизу разноцветными вспышками. Поверхность под ногами Макоты едва заметно содрогнулась, но Энергион был огромен, и даже такое легкое сотрясение отдалось гулам в скалах, между которыми он повис. Атаману показалось не только чудовищное сооружение под ногами, но весь мир тяжело вздохнул. Или даже так, на долю секунды мир исчез, и потом возник снова. Если бы Макота верил в Бога, то решил бы, сейчас Создатель моргнул и на короткое время потерял сотворенный им мир из виду. И в это мгновение мир стал другим.